Руна «Маннас» – человек, человечество, дитя рода человеческого, интеграция, эго. «Маннас» – руна Луны. Богом Луны «Манхендаль» считается как протец земных людей он почитается, через врата небесные умерших пропускает за переход от жизни к смерти и от смерти к жизни отвечает, он своим детям, живущим на земле, передает Божественные знания и руны в том числе. Манас ⁇ божественная искра, Что в каждом из людей от Хеймдаля. И эти искры генетически богов с людьми связали. Слияние человека с сообществом людей. Вся сеть взаимоотношений находится на ней. Я человека в самом центре размещается. Я и другой попарные. Противоположности в единое сливаются. В Маннас – общественный уклад, основа, где личность каждая зависит от другого. Все люди смертны по природе, Маннас напоминает, но Форма, приходящая бессмертный дух, вмещает. И воплотившись в теле, мы получаем осознание, речайшую возможность коснуться истинного знания. Мы отражение космоса и мира. И опыт вековой нам нужен, Чтоб реализовать потенциал, заложенный судьбой. В Манас мы узнаем себя, как в знаке посвящения. Будь человеком, вот зенит ее предупреждение. Кто мы такие? Для чего мы в жизни этой осмысленность и цель нам придают желание получить ответы. Руна Манас, Я или эго символизирует, где эго межчеловеческие отношения регулирует. В момент экстазов, взрывов человечности идет от самого себя отказ, и нет ограничений, есть всесилье и жертвенность сейчас. Помощь друзьям, эгоистичности, преодоление, когда она от сердца в ней. Высшего наития веление. Просто помочь без мысли о себе Это способно мир и человека воссоединить Смирение и скромность Умение отдать, умение получить Гордость оправдана слегка когда ты что-то для кого-то совершил и непонятно, когда ты просто на халяву что-то получил. Счастливый человек, когда ты мне, я тебе не знает счетов и в отношениях нет экономических расчетов, имея много Человек несчастлив, его терзает страх, А вдруг рук изобилия отнимут, Все нажитое обратится в прах. Имея мало, снова человек несчастен, Снова мается, а где же остальное, Что мне полагается? Мы обращаемся к словам Заслуга, карма, воздаяние Кто заслужил? Что получил? И чье влияние? Но карма не расчет Мы люди, и в нас эго чаще доминирует Профанная трактовка кармы, эго... Цементирует. Эгоистические построения иллюзорны. Мы тратимся на то, чего на самом деле нет. Но мы боимся эго потерять, не зная новых состояний много лет. Надо избавиться от значимости собственной. Не привлекать внимание людей. Чувство вины и лживая ответственность. Все это порождение гордости своей. Пришла манас, сказала. Инвентаризацию пора уж проводить. Что выбросить, а что-то сохранить. Мы с трепетом альбомчики, медальки и открытки сортируем. Без них мы уже по-настоящему не существуем. Нам требуется подтверждение. Вот мы есть, реально. По радио сказали, в газетках написали. Ну, значит, все нормально имея пост надежный, множество поклонников и титулы, и звания, мы уже сидим в скафандре, нас нет, хотя исполнились желания. Союз материи и духа не крепок, часто он ломается, плоть к Матери-Земле все время возвращается. Приход Маннас экзамены на скромность, честность надо дать ответ не перед кем-то, а себе сказать, что тебя нет. Пришла обратная Маннас и снова разъясняет да нет тебя а человек этого не знает твой мусор стал активным приняв обличие обманное ищи врага внутри ты сам с собой играешь в эти игры странные ничто не отрезвляет так как то, когда нас предают друзья. Но настоящее предательство, когда ты предаешь себя. Все «я» растворены в едином. Различия иллюзорны. Есть лишь моменты радости, и жизненный процесс упорный. Не думай, что иллюзий можно совершенно избежать. Когда иллюзий нет, нас тоже нет, и некому иллюзии переживать. Опасно уходить в переживания. Бессознательное сложно сломав себя в безумье впасть возможно. Все неудачи — материал духовного развития. Они не слабость, не несостоятельность, а с ними эго ружится стремительно. Так много приходящего вокруг и ценно сосредотачиваться на нетленном, обычной жизнью жить стараться, но необычными путями по ней передвигаться. Манас советует, преодолей инерцию привычек прежних, они тебе всегда мешали в духовной жизни, мы всегда в самом начале.